Любаша. Эпиграф. Страсти — ничто иное, как идеи при первом своем развитии. Они принадлежность юности сердца. И глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Третью же Левину-женщину назовем простым русским именем Любаша. Любимая, нелюбимая и любимая. Она не играет роли в его судьбе. Лишь что-то в ней означает. Какую-то прибыль, чью-то убыль. Времени еще не прошло. Ничто вроде не изменилось, а все стало другим. Ничего не узнать... А все то же самое. И Лева на вид совсем другой. Поосунулся, переоделся, стал поуверенней, понахальнее, попривык к своим мукам, пообтерся об себя же. Хвастаться вроде нечем, а что-то уже было в его жизни. А это само по себе что-то. Он приобрел кое-какие черты из тех, что всегда у него были. Он как бы проявился, проступил сквозь себя. Лёва появлялся у Любаши неожиданно, невзначай. Дома у нее телефона не было, а на работе был, но неудобный, далекий. Любаша ему этот телефон дала, но как бы одновременно не советовала им пользоваться. Чуть ли не требовалось сначала позвать некую Лиду, а Лида, близкая Любашина подруга, уж непременно ее позовет. Это было как-то неловко Леве. Он один раз было попробовал, и тот мужской голос был недоволен, казалось, даже тем, что позвали Лиду. А потом, Лида, сказав сейчас, пропала так надолго, что Лева из не мог вслушиваться в это далекое немое потрескивание. Потел в жаркой телефонной будке, поглядывал на мнущегося за стеклянной дверью нетерпеливого на вид человека — который, однако, в стекло монетой не стучал, чем действовал на Леву еще хуже. Леве приходилось тупо молчать, меняя позы и придавая лицу осмысленность. Ему становилось жарко, и по всей коже он уже ощущал покусывание, происходившее словно от потрескивания в трубке. Тем более, что чуть ли кто-то не подошел, пока он ждал, опять мужчина, и снова спросил, кого надо. И когда Лева с испугом назвал Лиду, тот сказал, что Лида вышла и чуть ли не повесил трубку, прежде чем Лева сообразил как-то объяснить все это. В общем, когда он наконец услышал в трубке ленивый Любашин голос, то одновременно с облегчением почувствовал некое замешательство от явного несоответствия всех этих трудностей и переживаний с тем, что он должен сказать сейчас Любаше. Он замешкался, замолчал. Что-нибудь случилось? — очень спокойно сказала Любаша. — Нет, ничего, я просто хотел к тебе зайти. — Ну так заходи, — просто сказала Любаша. Лёва повесил трубку. Телефончик Любашин у него, выходит, был, но на экстренный случай. Какой же мог у них быть с Любашей экстренный случай? Этот, что ли? Поэтому Лёва больше не звонил. Не дождись он тогда, ничего бы могло и не быть. А не было бы, то что бы было? Он заходил невзначай и довольно редко, но всегда до сих пор заставал Любашу дома, причем одну, и она будто ждала его, хотя никакой лишней радости не разыгрывала, но всегда была приветлива. Они садились, не торопясь пить чай, и Леве никогда не удавалось заметить, как это все начиналось и оказывалось, но как-то они все успевали, и уходил он всегда вовремя, как ему это требовалось. На следующее утро или в тот же вечер тоже как-то не замечал этого. Сначала его эта непривычная удача, что он всегда заставал ее дома одну, удивляла, потом даже польстила, потому что при столь нетребовательных отношениях Лева нисколько бы ничему не удивился, потому что полагал себя вне ее личной жизни. То ли ему просто поначалу везло так нападать на Любашу, то ли что ли. Но и тут вдруг что-то переменилось, стало проще. Он застал, как кто-то вышел, когда он подходил к двери. Потом кого-то не пустили, когда он был у Любаши. А потом однажды и Леву не пустила. Мама внезапно приехала. При этом широкое ее лицо ту же широту и выражало. А Лёву это будто даже устраивало, что сегодня к ней нельзя. Будто это время, которое было некуда деть, как бежать к Любаше, вдруг становилось подарком. Интересно также отметить, в каком редком для себя настроении сворачивал Лева со своего обычного пути и заходил к Любаше. Никак к Фаине, где чем невыгоднее бывало его положение и настроение, тем неотвязней был его приход. И Лева как бы уже дожимал, почти настаивал на своем все большем проигрыше как мы давим на больной зуб или, сдержанные, трогаем его языком, где попытки разжалобить, тронуть, унизиться были тем настойчивей, чем бесполезней. И не как к Альбине, где он появлялся лишь почерневший, расслабленный, несчастный или злой. Во всяком случае, именно не несчастный захаживал он к Любаше. Может, еще злой, но не несчастный». Что-нибудь вдруг удавалось ему, вселявшее в него силы? Или Фаина бывала неожиданно любезна к нему, или даже вдруг зависимо, То ли погода, давившая неделями в этом дождливом городе, вдруг оборачивалась первым весенним днем или бабьим летом? Или просто бодрость непонятная не сходила на Леву внезапно ни с того ни с сего, как та же редкая погода, и он вдыхал тогда воздух, неважно какой, широко раздувая ноздри? радовался жизни в неприметном ему листочке и нравился сам себе казался сильнее и выше ростом или кто- то нравился ему на улице или в автобусе и он ловил ответ чуть ли не перемигивался уже но она проходила дальше или сходила на остановке а он так и не решался догнать соскочить но внезапное возбуждение и прилив неожиданных сил оставались в нем и уже распирали его подталкивали и приводили к Любаше. И такой непривычный никому, возбужденный, запыхавшийся, чуть ли не с горящими глазами, легкий самому себе, даже радостный, оказывался он у Любашиных дверей и уже нажимал звонок. Он и не думал, и не вспоминал о Любаше иногда подолгу. У него вполне хватало Фаины на это и вдруг оказывался у Любашиных дверей свежий, красивый, такой далекий от отчаяния, и уже нажимал звонок. Или даже так уж образовался механизм впоследствии, что, оказываясь у Любашиных дверей, становился он вдруг совершенно другим, свежим, красивым и т.д. И решительно нажимал звонок то есть он уже мог приходить сюда забывать свои горести, исправлять настроение. Тут уже как бы рефлекс, и тогда все звучит гораздо банальнее. Но и в этом случае необходимо отметить, что настроение его исправлялось не только в результате встречи с Любашей и не в процессе, а еще и до этой встречи, по крайней мере, у самых ее дверей. И то, что он так менялся, прежде чем видел Любашу, что-то нам свидетельствует, не то о Леве, не то о Любаше. Была в ней та поразительная способность, не договариваясь, не выясняя, сразу определить меру, характер и единственность отношений. В противном случае люди ей, по-видимому, не подходили, и Леве, чтобы подходить, приходилось это учитывать хотя бы инстинктивно. Только и Любаша однажды спросила, правда, спокойно очень не будто без чувства, «Я ведь тебе больше нравлюсь, чем Фаина». Лёва очень изумился и чем-то был польщен. Задумался и так и не додумал. А Любаша и не требовала ответа, спросила, и ладно. По-своему-то она знала, что больше. А Любаша всегда бывала дома. И даже тогда, когда Лёва отказался от нелепых своих, хоть и лестных, предположений, что он единственный у нее. Она была всегда дома и тут не подводила, устранив в определенной своей жизни лишние волнения встреч и сборов в дорогу, то ли когда-то в сердцах отвергнув, то ли спокойно отрицая наличие какого бы то ни было другого и нибудь интересного мира или образа жизни, Дополнительного, к какому ни наесть, но своему. Она всегда была дома или на работе. Никуда, кроме бани и кино, не отлучалась. Приходили же к ней и имели в этом потребности даже необходимость. Итак, Лёва внезапно для себя оказывался у ее дверей и уже нажимал звонок. Любаша открыла ему и впервые как будто удивилась Это ты? посмотрела на него внимательнее обычного и словно что-то тут же про себя решив ну что ж проходи только я не одна и пока лёва как обычно возбужденный неожиданно быстрый в движениях следовал по коридору и не было подозрений способных приостановить или расхолодить его в стремительном беге следом замедлительной любашей потому что в чем же им возможно было заподозрить любашу пока он, проходя по темному коридору, что-то спрашивал, а кто же у нее, и недорасслышивал ответа. Все было по-прежнему чудесно. Но тут же он стоял в тесной Любашиной комнатке, и ему становилось не по себе. Они не могли не встретиться. Эта встреча столь естественна здесь. «Пришел-таки!» — восклицал Митишатьев. — А я тебя поджидаю.